Глава 16. Я не ошиблась. Мой бывший муж действительно сегодня работает на объектах. Даже дышать становится легче и работается на подъеме. Дел успеваю сделать много. Вовремя отсылаю шефу промежуточную информацию и, о, боги! Он, кажется, даже доволен. По крайней мере, ответа с требованиями мне не приходит. На обед я спускаюсь в кафетерии. Ирина с Леной из финансового сидят за столиком и машут мне рукой, приглашая присоединиться. Я беру гречку с куриной котлетой и салат из свежих овощей, едва выдержав жуткий запах жареной рыбы у раздатки. Вообще рыбу в нашем кафетерии готовят вкусную, но, кажется, у моего токсикоза иное мнение теперь. К стакану сока выбираю маленькую булочку с маком в глазури и иду к девчонкам. «Привет, Викуль!» – улыбается Ирина. «Ты, как всегда, заработалась и не в курсе новостей». «Каких то Усаживаюсь и достаю влажные салфетки, чтобы вытереть руки перед едой. Натька из рекламного уходит в декрет!» – торжественно рапортует Ирина. «Ну как в декрет? У нее вроде бы 17 недель. Вот легла на сохранение, но народ уже делит ее место». Думаю, шеф повысит рыбина, а на его место возьмет кого-то. Начинаю с аппетитом есть, слушая трескотню девочек. Я и раньше не особо любила участвовать во всех этих сплетнях. Работу работать надо так-то, а не языками шлепать. А сейчас мне уж и совсем стало неприятно. Вот так и мое место скоро будет заочно делить, если уже не поделили. Приходит мысль, что разговор этот заведен не просто так. Намек? Уже в курсе и ждут, что я поделюсь подробностями. Зачем оно ей нужно? Ой, я вообще детей не хочу, тянет Лена. Они же орут. И памперсы эти. Фу! А тело, грудь как тряпочка, целлюлит, под глазами мешки от недосыпа. Я уже молчу за... Хм, дальнейшее качество интимной жизни. Ведро. Какому мужчине это понравится? Знаешь, Лен, у меня внутри поднимается волна неприятия к ней. Дети, это не целлюлит и ведро. Это радость. Но ты имеешь право на свое мнение, конечно. Только не надо его другим навязывать. Аппетит пропадает. И я, взяв поднос с недоеденной кашей и котлетой, встаю и ухожу под удивленными взглядами девушек. Илью я на работе все же встречаю. Генеральный проводит совещание начальников отделов, и Разумовский, естественно, присутствует. Он явно не в настроении. Пару раз кидает на меня косые взгляды. Признаться, я недоумеваю. Чем его так задело мое положение? Мы между собой все давно решили. Неужели он думает, что я обманывала его, когда не могла забеременеть? Он же видел своими глазами, через какой ад я проходила утопая в неудачных попытках завести ребенка. К моему счастью, после совещания шеф просит его задержаться. Я вижу, как мой бывший муж раздосадован, и очень радуюсь, что могу спокойно уйти с работы. Хорошо, что совещание сегодня в конце рабочего дня. Возвращаюсь в свой кабинет. Быстро одеваюсь и уже готовлюсь стартовать к выходу. Как Настя срочно просит подписать бумаги, собирается по пути с работы отправить их по почте. Справляюсь быстро и тороплюсь к лифту. Испытываю облегчение, когда выхожу на парковку. «Вика!» — слышу окрик сзади и холодею. Я не боюсь его, я боюсь лишний раз нервничать. Не хочу рисковать малышом, тем более на таком уязвимом сроке. Обернувшись, вижу, как Илья быстрым шагом направляется в мою сторону от второго выхода из здания. Но тут рядом тормозит белый автомобиль. «Привет, не опоздал?» «Нет, как раз вовремя», — улыбаясь зерновую и сажусь на пассажирское рядом с водителем сама, Давай ему знак, чтобы не выходил. Мы разворачиваемся и уезжаем. И я даже не смотрю в зеркало заднего вида. Мне неинтересно. «Как прошел день?» — спрашивает Захар, вроде бы расслабленно, но я вижу, как внимательно сканирует взглядом. «Все хорошо. Не хочу рассказывать ему о том глупом и неприятном разговоре в кафетерии». Ты не передумала? Пойдешь со мной? Конечно, не передумала. Сама я давно ни на какие дружеские встречи не ходила. То некогда было. А потом, когда захотелось, поняла, что и друзей-то у меня своих нет. Коллеги, несколько приятельниц, с которыми можно перекинуться парой слов на кассе в супермаркете. При случайной встрече. И все. Друзья у нас с Ильёй были общие. Его. А после развода, о чем мне с ними дружить? Своих же подруг из института я как-то растеряла, когда замуж вышла. Захара, это удобно? почему не должно быть?» Удивленно поднимает брови, бросив на меня быстрый взгляд. «Ну, они меня не знают?» Вот и познакомятся. «Это хорошие ребята, Вик». Я улыбаюсь в ответ, кивнув. «Как же хорошо с ним! И если еще несколько дней назад я бы сказала, что мне просто приятно быть рядом с Зерновым, нравится вот так чувствовать себя расслабленной и спокойной, то сейчас, кроме этого, я ощущаю тихое тепло за грудиной. Мое сердце начинает стучать чуть быстрее, когда Захар смотрит на меня или улыбается мне. Этот факт оставляет смутную, слабую, но все же тревогу где-то в глубине моей души. Влюбляться опасно. Даже в таких мужчин, как Захар. Тем более в таких мужчин, как Захар. Он слишком хороший. Как принц из сказки. Но я не принцесса. У меня куча загонов и проблем с собой. Багаж в виде рухнувшего первого брака и бывшего мужа, с чего-то решившего начать совать нос в мою жизнь. Рядом с Зерновым, наверное, легко представить нежную домашнюю девочку, которая будет ждать его с тяжелых смен в роддоме и готовить вкусные обеды. А я... «Не такая. Я счастлива, что смогу стать матерью, но прекрасно знаю, что не буду наседкой-домохозяйкой. Не смогу. Но главная причина моей тревоги в другом. Что, если я влюблюсь в него, а он в ответ не почувствует того же? Насильно мил не будешь? Уверена, Захар будет замечательным отцом нашему ребенку. Будет любить, но это не обязывает его любить и меня». Поэтому вот эти мурашки за грудиной тревожат меня и пугают. Они не такие, как от физической близости. Они куда опаснее. Мы заезжаем ко мне. Предложив Зернову выпить чаю, я принимаю душ и переодеваюсь. Делаю макияж ярче. Распускаю по плечам чуть волнистые волосы. Платье выбираю до середины бедра. Темно-зеленое с черной гипюровой вставкой. В треугольнике и декольте. Осторожно наношу любимые вечерние духи. Принюхиваюсь, пытаясь понять, как к ним отнесется мой токсикоз. Но он милостиво позволяет мне ими воспользоваться. Я вроде бы не сильно долго. Выхожу в гостиную, где Зернов ждет, усевшись в кресло и что-то читает в телефоне. Он поднимает глаза, и моя тревожная щекотка усиливается, когда я вижу, как он смотрит на меня. С блеском и огоньком, что становится все ярче. «Великолепно выглядишь», — говорит негромко и поднимается. «Спасибо». Опускаю глаза, вдруг смутившись, и понимаю, что моя грудь от одного только его взгляда вздымается чаще и выше. «Надо ехать», — говорит Зернов, но в голосе слышно сожаление. «Да, надо. Слишком много электричества в этой комнате становится. Оно отдает покалыванием на коже, жжется и заставляет не неметь пальцы». Нужно ехать. Нас ждут. Кажется, уже и такси подъехало. Дом друзей Зернова расположен в спокойном, тихом районе. Жилье в этом частном секторе может позволить себе не каждый. Хотя жилье в Сочи в принципе может позволить себе не каждый. Вряд ли женщина, являющаяся домохозяйкой такого дома, будет подрабатывать в декрете медсестрой, чтобы заработать на кусок хлеба. А это значит, что работа – ее кайф. А медицина – призвание. С такими выводами я выхожу из такси и рассматриваю высокий темный забор, над которым виднеется кирпично-красная черепичная крыша и острые пики вечно зеленых туй. Захар звонит в домофон, и ворота отпираются. Во дворе тоже очень красиво. Есть небольшая детская площадка с пиратским кораблем. Вокруг посажены невысокие пальмы. Напротив длинная качель под тентом. Беседка. Несколько скульптур разных размеров. На пороге дома нас встречает уже знакомая мне девушка. Та самая медсестра, которую я встречала в кабинете Зернова. «Привет!» – улыбается она, откинув светлорусые волосы за спину. «Проходите. Игорь вот-вот подъедет, он повез Ярослава к моей маме, и ему не удалось сбежать сразу». «Да уж, от Людмилы Ивановны так просто не уйти!» – смеется Захар. Мария приглашает нас внутрь. Убранство дома современное и стильное. Чувствуется вкус. Причем не только дизайнера, но и самих хозяев. Это понятно из мелочей, вещей, которые обычно человек выбирает для уюта и комфорта сам, а не с помощью дизайнера. Фото в рамках на стене. Книга на полке. Яркая кружка, забытая на небольшом столике в гостиной. Пространства много, но очень уютно. С душой как-то, что ли. У Захара звонит телефон. Он извиняется и выходит снова во двор. «По работе!» Кивает мне и вскользь оглаживает локоть перед тем, как уйти. Такой вроде бы простой жест, но наполненный тихой и мягкой заботой, что в груди теплеет. «Вот, кажется, Игорь приехал», сообщает Маша, когда за окном слышен шум автомобиля. «Пойдем пока на кухню». Я еще не успела поставить бокалы». «Конечно». Улыбаюсь и иду за девушкой. Эти люди мне незнакомы. И я, конечно же, чувствую себя немного скованной. Но Мария болтает так легко и свободно со мной, пока достает бокалы и еще раз вытирает их тканевой салфеткой, хотя они и так идеально чистые, что я быстро расслабляюсь. У нее звонкий смех и мягкий голос. И вообще она кажется такой легкой и приятной, что тоже хочется улыбаться и болтать на всякие легкие темы. «Никакой Марии», — предупреждает после моего обращения. «Просто Маша, хорошо?» «Конечно», — отвечаю с улыбкой. «Ко мне тоже просто Вика». «Договорились. Ты будешь сок?» «Есть апельсиновый, есть ананасовый, есть... еще вишневый. «Конечно же, она не предлагает мне алкоголь» потому что знает о моей беременности. Ничего удивительного. Думаю, Маша в курсе и много другого. Например, на каком уровне у меня показатели в анализах и так далее. Так что я не удивляюсь, что мне не предлагают вино или чего покрепче. Это, кстати, не смущает, а наоборот даже помогает чувствовать себя свободнее. «Стрекоза, мы с Захаром будем покрепче. Ты с нами?» В кухню входит высокий мужчина. Сложно сказать, сколько ему лет. Серьезный взгляд и уверенность в движениях выдают уже твердо стоящего по жизни человека. Но джинсы, красная толстовка с капюшоном и ярко-платиновые волосы говорят, что передо мной человек очень творческий, а у таких возраст удается определить не всегда с первого взгляда. Добрый день! Он оборачивается ко мне. Смотрит внимательно, будто не ожидал тут никого, кроме своей стрекозы, увидеть. Кстати, ласково сказанное прозвище прямо в точку для Маши. Игорь. Вика. Пожимаю дружелюбно протянутую мне ладонь. Очень приятно. Взаимно. Интересная они пара. Заметная. Если честно, я немного иначе представляла себе близких друзей Зернова. Сама не знаю как, но просто иначе. Я поддержу Вику. Буду сок. Понял. Кстати, ты не видела мой телефон? Видела. В игровой остался. Пойду заберу. Девочки, ждем вас возле мангала. Игорь уходит, а Маша ставит все на большой поднос. Классно, когда большой дом. Обвожу взглядом пространство. Когда у ребенка отдельная игровая. У меня квартира двухкомнатная, места мало. «Надо тоже частный дом присматривать». «Это не детская игровая», — усмехается Маша. «Ярик еще маловат. Позже ему сделаем». «Оу!» — киваю понимающе. «Любите компьютерные игры?» «Хорошо, что разделяете с мужем увлечение. Я так неосмотрительно брякнула. А вдруг они не муж и жена?» «Чтобы быть семьей, сейчас не обязательно жить в зарегистрированном браке. Хотя, вроде бы, Захар говорил мне...» что они муж и жена. Или нет? Да, разделять увлечения важно. Только это не компьютерная, игровая. Маша мне подмигивает, берет ловко под нос и выходит из кухни, предлагая следовать за ней. Я на пару секунд зависаю. Не детская и не компьютерная? Оу, ну ты Вика и деревня. Мы с Машей выходим к мужчинам во двор, и я на Машу и Игоря уже смотрю иначе. Интересная они пара гармоничная и любят друг друга. Это чувствуется. Сначала мы общаемся на улице. Поздняя осень никого не смущает. На юге она очень даже ласковая. Хорошо, что Маша когда-то решила переехать сюда и меня перевезла. Я узнаю, что Игорь владелец ночного клуба и в прошлом клавишник известной рок-группы. И он, и Маша из Краснодара. Маша, кроме работы с Захаром, отлично разбирается в массаже, Заодно и дала мне несколько советов, как снять головную боль без лекарств, особенно учитывая, что мне их нельзя. А головные боли и до беременности частенько беспокоили. А еще оказалось, что Захар Игоря в основном зовет котом, потому что фамилия Котовский. Общение получается таким легким и непринужденным, что кажется, будто я знаю этих людей всю свою жизнь. Мне интересно наблюдать, как ведет себя среди близких ему людей Захар. Впрочем, он всегда такой, открытый, свободный в общении, искренний, человек-магнит. Бывают такие, да, когда попадаешь в их поле, будто и сам исцеляешься от их мощной, здоровой энергетики. И хочется тихонько свернуться к лубочкам и так и остаться. Слушать, как он смеется, как иногда бросает такие теплые, совершенно особенные взгляды, когда будто, между прочим, приобнимает за талию. Или, озаботившись, что я продрогну вечером на крыльце, когда выходим всей компанией подышать свежим воздухом, набрасывает на плечи свою куртку. И так это все естественно у него получается, так правильно, будто так было задумано свыше, будто так и должно быть.